В своё время, когда Рэн ещё не взялся за ум, Эклор едва не одолела его в дуэли, но он обрушил на неё шквал силовых новок и сумел победить. А затем она оправдался, возмущённо глядя на меня. Мане довелось во время игры в Brave Star Online побеждать игрока, занимавшего первое место в другой игре. Какой я ещё неопытный? Понятно. Видимо, Рэн до сих пор не даёт покоя то, что он не сумел победить враганы в земле. Из его слов следует, что он победил в Brave Star Online игрока, который занимал верхние строчки рейтингов в какой-то другой игре. где существует флот оружия. Сейчас я понимаю, что во время нашей битвы в Брейв Стоун Лайн он однозначно поддавался. Поэтому я хочу догнать его хотя бы по норошку. Неужели он настолько сильный? спросил я, и Рэн без промедления кивнул. Я уверен, что в его игре до сих пор никто не может даже приблизиться к нему по мастерству. Но вот и в этом мире он бы тоже был намного сильнее меня, ведь тут тоже существуют флот навыки. Ничего себе. Да он настоящий монстр, если сильнее нынешнего Рена. Кошмар. Не хотелось бы встретить его среди перерождёнцев. Тем более, что он прямо идеальный кандидат на перерождение. Мне хочется верить, что не встретим. Всё-таки он довольно порядочный человек. Судя по всему, это вообще самый сильный игрок из всех известных Рэн. И при этом Рэн считает, что я похож на него. Как на это реагировать? Злиться на то, что он путает меня с кем-то ещё, или гордиться тем, что Рэн поставила меня на один уровень с человеком, которого уважает как своего сильнейшего соперника? Наверное, поступлю в своём стиле. Пропущу мимо ушей и не буду обращать внимания. «Но ведь он похож на брата. Характером, да?» «Фоур, не нарывайся!» Тихо ответил я, пристально посмотрев на Фоура. Хотя в последнее время он стал спокойнее и уравновешенней, но, похоже, до сих пор сохранил ко мне претензии. Фоур резко замотал головой и взглядом попросил пощады. «Злодеем он не был. Даже состоял в руководстве одной из крупнейших гильдий», пояснил Рен. «Скандалами он себя вроде как не запятнал. К тому же его должность... «Ещё одна пролица на Афуме». Эти слова меня несколько озадачили. На первый взгляд могло показаться, что Рен вступился за меня, но нет. Просто объяснял, что мы ещё и оба руководители. Правда, в моём случае не гильдия деревни. Мне до сих пор кажется, что если бы меня не получилось призвать, на моём месте бы сейчас стоял он. «Хватит себя принижать. Тебя уже слушать тошно. Тем более, когда герой так жалуется, это плохо сказывается на общей морали. Так что если хочешь ныть дальше, пожалуйста, не вслух». Да, Шрен так себя ведёт с тех самых пор, как поселился у нас в деревне. Пока я был в Мирекет-зоне, он настолько себя загнал, что даже слёг с болезни. Если он настолько плохо переживает стресс, то мне не трудно понять, почему он старался не взваливать на себя ответственность, по крайней мере, такую, за которую он мог в будущем пострадать. Я хочу стать таким же сильным, как он. Ладно, я понял. В общем, он сражался так же, как сейчас я. Боежный бой с использованием летающего оружия. Наверное, для Рэна это было всё равно, что сражаться против человека, который держит в руках одновременно несколько клинков. Было бы больше похоже, сражаясь от Эверхам на Филореале с характеристиками выше моих. Разумеется, продолжая вовсе управлять летающим оружием. «Да что у тебя за соперник такой?» От этих слов я сразу начал считать заклятого врага Рэна каким-то невероятным чудовищем. Что это за бог войны, повелевающий парящим оружием? Моё воображение разыгралось настолько, что я уже перестал понимать, что я именно представляю. «Рэн, больше не рассказывай мне о нём!» Он у тебя в голове матери так же, как Фиро у Матаяса. Она в мечтах Матаяса уже давно стала каким-то ангелом милосердия. Хотя на самом деле Фиро бестолковая птица, которую я сгнил в себя и живу от сегодняшним днём. Ты серьёзно? Да. Когда делаешь кого-то своим идеалом, начинаешь приукрашивать. Скорее всего, если бы вы встретились и сразились снова, ты бы понял, что он гораздо слабее, чем тебе казалось. Так что не бери в голову. Чем больше я задумываюсь об отношениях материала с эфира, тем правдивее кажется мне те слова. Короче, если эти странные тренировки тебе помогают, то и согласен в них участвовать, когда есть свободное время. Так что упражняйся и готовься к ним. Ага. Прямо сейчас тебе надо научиться сражаться с расслабленней. Бойца сосредоточенным не так уж плохо, но ты должен лучше следить за тем, что происходит вокруг тебя. Да я ж побольнама. Я вообще прекращай себя убеждать, что flow out sort не для тебя, и постоянно тренируйся им пользоваться. Как рев, всё во как ты к нему относишься, так он и будет двигаться. Предобеждения здесь мешают так же, как и методы умеления. Не исключено, что комплекс Рана связан с тем, что Флоут оружеем пользовался его кумир. Но я совершенно уверен, что освоение Флоут-сорда пойдёт ему на пользу. Это даст Ране даже больше возможностей в бою, чем владение двумя клинками. Да, может, ты прав. На Фуме я попробую тренироваться. Даже если не получится, попробую хотя бы использовать Флоут-сорд для защиты тыла. Постоянно держи в голове, что он должен висеть за твоей спиной, как крылья или хвост. В этом нет ничего сложного, ведь флоут оружия управляется силой мысли. Думаю, оно считывает мысленные образы. Вот и он мне так говорил. Пробормотал в ответ Ренуу ставился куда-то вдаль. Хватит смотреть в горизонт. Этот разговор мне надоел, так что я решил, что его пора заканчивать. Хм. Эклер поняла, что мы договорили, и обратилась ко мне. «После этой битвы мне тоже захотелось вызвать вас, но подобный поединок его-то не дано». Ой, в стиле непобедимых адаптаций нет таких приёмов. Применять их умение на практике можешь кто угодно. Тут разницы никакой. Например, ты могла бы сделать оружие летающим с помощью магии. Думаю, стихия ветра тут подойдёт лучше всего. Например, сельдину с её помощью научилась летать сама. Хм, боюсь, у меня для этого не хватит способностей к магии. Ну, попробуй поднимать оружие в воздух с помощью Ц. Как-то мы неожиданно переключились на тему обращения сверхспособностей. Я сначала даже усомнился. Неужели это способно даже на такое? Но если тормозить летающее оружие быстрым применением стены и поворачивать с помощью фокуса, то почему бы и нет? Думаю, при содействии бабульки мы бы легко придумали, как это сделать, но что поделать, расвёс здесь нет. Вообще, если говорить об атаках летающего оружия, то самый ужас начнётся, если этому научатся Иски, заявил я. А если герою Лука освоит флаут навыки? переспросила Рафталия. Да. Ицки умеет стрелять не только стрелами, но и пулями. И ему даже не нужно как-то сложно двигать призванное оружие, прицелиться издалека и даст залп. А раз так, то это и правда кошмар для его врагов. А что касается музыкального инструмента, то он может быть человеком-оркестром. Это, по-моему, ещё кошмарней. Мы уже выяснили, что у Ицки при прочих равных самая высокая сила атаки среди героев. Правда, за это он расплачивается низкой защитой. Можно сказать, мы с Ицки диаметральные противоположности. И это не так. Правда, защиты у Ицки всё-таки получше, чем у меня с атакой, так что с диаметральностью я погорячился. Наверное, его было бы адекватнее сравнивать с Мамуру Сирона, предыдущим героем Щита. Ах да, я ж совсем забыл сказать. Мы сейчас по трудно объяснимым причинам оказались в прошлом параллельного мира. Скорее всего, стали жертвой какой-то атаки войск Суки и Сестры Сейн, и она забросила нас в прошлое вместе с целой деревней и отрезала Атфира, Матаясу, Ицки, Элиси и многих других союзников. С ними теперь никак не связаться. Вместо этого мы заключили союз с предыдущим, по крайней мере, предыдущим в плане борьбы с волнами, героем щита Мамору Сироно и страной Шилтран, в которой он живёт. При этом я ужасно завидую Мамору, ведь он, будучи героем щита, обладает достаточно высокой силой атаки. Кстати, Flowt Shield он тоже освоил в совершенстве, может, в следующий раз его позвать на тренировку. По крайней мере, Рену это точно пойдёт на пользу. Вдруг в голову стукнула другая мысль. Если так посмотреть, то флоут-навыки — это всё равно, что боевые зонды из какого-нибудь инемы про гигантских роботов. Когда я смотрел сериал, мне это казалось крутым и романтичным, но управлять боевыми зондами оказалось не так весело. По крайней мере, крутых звуковых эффектов от летающих щитов нет. От этой мысли стало немного тоскливо. Неужели это и правда всё, на что способны флоут-шилды? Вот так атаку и разочаровываются в жизни. Если проводить параллели с онлайн-играми — то это сравнимо с тем, каким крутым оружие кажется в руках другого игрока, и каким слабым оно ощущается, когда попадает к тебе. Что-то на Афуме сама сильно погрюстнел. Но в любом случае я считаю, что если представить на месте щитов на Афуме самые вражеские клинки, то от этих тренировок будет большая польза. С их помощью можно преподавать противостояние шквалу ударов, предложила Рафталия. "И правда", согласился я. "Только пусть отражают щиты своими силами". а то меня смешит одна мысль о том, как они используют в ответ свои флоут-навыки. Ладно, ещё Реннера в Талии Сейн, но у, например, Фауры это точно будет анекдот. Как это вообще может выглядеть у героя рукавицы? Летающие варежки? Ракетные кулаки, как у роботов? Лучше даже не задумываться на эту тему, потому что вокруг меня многовато людей, которые умеют читать мои мысли. Есть, кстати, быстрый способ выжать больше пользы из флоут-оружия. Нужно найти или сделать украшение с эффектом автоматической наводки на выбранную цель. Предложил я. Украшения это инструменты, которые позволяют проявлять заключённые в оружии особенности или добавлять новое. Например, у Граста сейчас украшение опускает отражающие волны при каждом взмахе веерами. Думаю, это самый реалистичный из компромиссов, на который можно пойти, чтобы Рэн начал извлекать пользу из слова Цорда. Конечно, с украшениями тоже есть множество сложностей и их куча разновидностей, но пригодных только для определённых навыков. А понять, что именно делает то или иное украшение, можно лишь на деле. Причём есть и такие эффекты, которые с первого взгляда незаметны, например, повышение остроты. Такие очень тяжело опознать, нужно не только прикрепить их к оружию, но и понять по ощущениям, что изменилось. И даже это ещё не все трудности, потому что у украшений есть определённый запас прочности. Иногда они ломаются от частого использования. Подбирать узоры, дающие нужный эффект, работать над повышением прочности и разбираться с другими сложностями можно вечно. Впрочем, если этим не заниматься, то останется только искать способ вернуться в наше время, поскольку других происшествий пока что не было. К счастью, я уже освоил ювелирное дело, и к тому же у меня есть верные ученицы имя. Думаю, ничего плохого не случится, если мы попробуем создать хорошее украшение с помощью наших деревенских запасов и новых материалов, которые удалось раздобыть в последнее время. Так-то же можно, протянул Рэн. Найдём мы его или нет, зависит только от удачи, так что не обольщайся раньше времени. Понимаю, «Если ты собираешься делать мне украшения, то я со своей стороны буду ковать оружие для остальных». Кстати, Рэн ведь напросился под мастерем к дяде-оружейнику. Я пока далеко не такой умелый, как учитель и другие его ученики, но уже выучил связанные с кузнечным делом навыки и могу, по крайней мере, делать ведь что знаю своё дело. И разумеется, не стоило ожидать, что он быстро всё освоит. Это тебе не ювелирное дело, в котором достаточно просто вызубрить узоры и шаблоны, которые помогают проявить сильные качества материалов, а остальное самообразуется». Причем у Рэна всё равно должно получаться неплохо, ведь он научился вкладывать сы в свои вещи. Вот и будет толк кузнечных горнов, которые мы построили в деревне. «Вообще делать оружие самому очень интересно», — признался Рэн. «Я всегда полагал снарядки и трофеи, поэтому удивляюсь тому, сколько тонкостей в кузнечном деле. Надеюсь, что однажды смогу как учитель создавать изделия с хорошей редкостью и кучей прибавок». «Поскольку Рэн сейчас самый умелый кузнец в деревне, возможно, ему и правда стоит поручить эту работу». Хорошо, тогда рассчитываю на тебя. Но, Фумисама, не пора ли нам проведать килу остальных, которые занимаются нашим ладьём в шельтране? А потом у вас намечена встреча с Руфтом и Малти тенов в замке. А? О, и правда, время уже поджимает. Значит, на этом тренировка закончена. Возвращайтесь к своим делам. Вот так и продолжались наши приключения в дальнем уголке древнего шельтрана, будущего шельтвельта, в котором мы оказались вместе со всей деревней из-за необъяснимого нападения людей и сестры Сейн.